Время. Когда мы с Рамдасом жили на крыше отеля, через определенный момент после медитации я стал замечать, что время идет не так, как обычно. То есть ночами я мог не спать за разговорами с ним, и ночь могла пройти за полчаса. А днем, когда я сидел на крыше и медитировал, люди внизу бегали, как в ускоренном кино. Или в конце сезона «Дождей», Когда дождь прошел и тучи расходились, лужи на глазах сжимались и высыхали. В таком состоянии я видел, как на циферблате минутная стрелка двигалась со скоростью секундной. Замедления же времени не было. Обычно замедление внешнего времени бывает в чрезвычайных ситуациях. Специально этого лучше не делать, поскольку сокращается жизнь. А вот ускорять это пожалуйста. Ускорение, наоборот, продлевает. Я думаю, без Рандаса тут не обошлось.